И целые пятнадцать лет прошли день за днем, а мать и дочь постоянно просиживали целые дни на одном и том же месте за своим рукодельем с апреля месяца до самого ноября. С первого числа мать и дочь переселялись к Камину, потому что только с этого дня в доме начиналась топка, которая потом и оканчивалась в доме 30 марта, несмотря на холодные дни ранней весны и поздней осени. Тогда длинная Анетта сберегала опокновенно несколько углей от кухонной топки и приносила их на жаровню, над которой мать и дочь могли отогревать свои окостеневшие от холода пальцы. Всё домашнее бельё лежало на руках матери и дочери. Весь день уходил у них на эту работу. Так что когда Евгении хотелось сделать какой-нибудь подарочек матери из своего рукоделия, то приходилось работать по ночам и выпрашивать у старика свечей. Уже с давних времён скряга начал сам выдавать свечи своей служанке и дочери, равно как хлеб, овощи и всю провизию для обеда и завтрака.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 одною из самых богатейших служанок Сомюра, хотя жалование получало всего шестьдесят ливров. Накопившуюся сумму, около четырех тысяч ливров, Нанетта отдала нотариусу Крюшона проценты. Разумеется, эта сумма была для нее весьма значительна, и всякая служанка в Сомюре, видя у бедной Нанетты верный кусок хлеба под старость дней ее, завидовала ей,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 Но, как говорится, всё должно быть к статье. Наннета, потерявшая по причине пожара место на одной ферме, где она ходила за коровами, явилась в Самур и, воодушевлённая уверенностью и надеждой, начала искать всюду место и неунывала духом. В это самое время Гранде собирался жениться и стал задумывать о будущем хозяйстве. Наннета явилась, кстати, тут как тут. Как истинный бочар, умея ценить физическую силу в своем работнике, Гранде угадал сразу всю выгоду, какую мог извлечь, имея у себя Геркулеса, работницу. Он с наслаждением смотрел на ее высокий рост, жилистые руки, крепкие члены. Ни безобразие лица, длинный на нету, ни рубища ее прикрывавшая, не устрашили Гранде нисколько. Он принял её в свой дом, отдельно кормил, дал ей работу и жалование. Крепко привязалось сердце бедного создания к новому господину. Нанета плакала потихоньку от радости. Бачар завалил её работой, Нанета делала все, стряпала кушанье, мыла белье, вставала рано, ложилась поздно, во время жатвы готовила обед на всех работников, смотрела за ними, как верная собака стояла горою за соломинку из добра господского. И без ропота исполняла в точности самые странные фантазии чудака Гранде.